Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась, спорили сотни колоколов. День был субботний, Иоанн богослов. Мне и доныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть.